«Быть силой в тени» читает Ролион, специально для сайта aulate.ru. Глава 13. Кстати, я во фракции Зенона. В течение двух недель я как-то справлялся с ролью парня Алексии. Время от времени меня преследовали другие ученики, но до сих пор все еще находились в допустимых пределах. Более того, Зенон-сенсей не дошел до того, чтобы избить меня или попытаться решить проблему с помощью любых прямых методов, связанных с насилием. Поэтому, по крайней мере, это облегчение. Обговариваемый человек продолжал давать Алексии и мне соответствующие и продуманные указания во время занятий. Он больше не подходил на случайные переговоры, а действовал как явно взрослый, способный разделять общественное и частное. По сравнению с этим этот человек действительно раздражает меня. Похоже, он возомнил о себе черт знает что, только потому, что он немного хорош в мече. Когда мы находимся перед людьми, конечно, она актерствует, как всегда. Но когда мы одни, ее слова становятся смерчем оскорблений. Ага, ага, это верно. Я в значительной степени был просто роботом, отвечающим «да». Я быстро понял, что любое опровержение было бы пустой тратой времени. Почи. Ты уже видел эту абсолютно подозрительную улыбку, не так ли? Ага, ага, тоже. Это стало нашей обычной рутиной. Вернуться в общежитие школы по более длинному пути через лес, который использовали немногие другие ученики. В это время я просто продолжал соглашаться с тем, что говорила Алексия. В мой мозг не попадало и 10% того, что она говорила. Мы продолжали неторопливо идти по тропинке, когда солнце заходило. В то время, как обычный путь, как правило, привел бы нас к другой стороне за 10 минут, мы могли идти более 30 минут. Несколько дней, я уже вижу звезды к тому времени, когда мы подходим. Но терпение. В некоторые дни мне хотелось кричать на нее. Но терпение. Я смогу это вынести. Терпение, терпение и еще больше терпения. Но даже у меня была одна вещь, которую я действительно должен был сказать. «Я могу спросить тебя». «О чем почи?» Алексия села на свой любимый пень и скрестила ноги. «Почему ты, черт возьми, садишься, а потом вскакиваешь и как ужальная продолжаешь идти?» Это то, что я действительно хотел сказать. Но я знал, что у меня нет выбора, кроме как присесть рядом с ней. «В конце концов...» «Чем за нон тебе так не нравится?» «Объективно говоря, как партнер по браку, он, похоже, выглядит довольно неплохо». «Ты... ты даже не слушал то, что я говорила?» Алексия выглядела несколько недовольной. «Все не нравится, хорошо? Мне не нравится его сущность и все с ним связанное». «Он красив. Он главный инструктор по фехтованию в стране. Имеет высокий социальный статус, имеет деньги» и может четко разграничивать публичное и частное. Все в нем кажется хорошим. На самом деле, как я слышал, он очень популярен среди учениц. Мои слова были встречены презрительным смехом. Это всего лишь его внешний облик. Внешний облик можно сфабриковать и поддерживать до тех пор, пока желаешь. В качестве яркого примера я... Понимаю. Черт побери, это убедительный пример. Говоря об этом... Алексия также очень популярна. Поскольку она играет очень тщательно, это вызывает у меня желание проблеваться, когда я это вижу. Вот почему я не оцениваю людей, основываясь на внешности. Тогда как ты оцениваешь людей? По их недостаткам. Промолвила Алексия с самодовольным видом. По-настоящему отрицательный метод оценки. Подходит тебе. Ну, спасибо. Кстати... Благодаря факту, что ты состоишь только из недостатков, и что у тебя нет абсолютно никаких достоинств, ты оценен относительно высоко в моей таблице. Спасибо. Я впервые получаю такой комплимент, который не делает меня счастливым ни капли. Хорошо, что ты легко распознаваемый кусок мусора. Алексия иронично усмехнулась. Вот почему я не люблю этого человека. Так как мы в теме, скажи мне некоторые из недостатков Зенон Из того, что я вижу, их у него нет. Тогда разве он не идеален? Нет ни одного живого человека, который был бы совершенным. Если это действительно так, то этот человек либо большой толстый лжец, либо в голове не все дома. Ясно, ясно. Спасибо за этот полностью пессимистичный и предубежденный ответ. Сегодня я действительно чему-то научился. Всегда рада помочь. О, почве из бесконечного списка недостатков. «Лови!» Алексия вытащила одну золотую монету и бросила ее. Я побежал на полной скорости, чтобы ее поймать. «Чёртова сила! Просто дай мне сто тысяч цени!» Я вложил в карман золотую монету, а затем вернулся к Алексии, которая хлопала руками в восхищение. «Хороший мальчик, хороший!» Она похлопала меня по голове. Терпение. «Ты ненавидишь это!» «Ты ненавидишь это так сильно!» Будучи поглаженным по голове, я снова подумал, что она ужасный человек. «Знаешь, это видно на твоем лице?» «Я позволяю этому быть видным на моем лице!» Со смехом Алексей встала. «Ну что ж, пришло время вернуться». «Да-да». «Почи, завтра я собираюсь размазать это раздражающее лицо деревянным мечом» поэтому приложи усилия, чтобы внимательно все увидеть». Услышав, что сказала Алексия, я не мог не спросить. «Это... ты серьезно собираешься это сделать?» «Что ты подразумеваешь?» Алексия обернулась и уставилась на меня. «Я действительно не должен был спрашивать об этом, но это то, на что я действительно не могу закрывать глаза. «Зе нонсенсей действительно сильнее тебя, но из того, что я могу увидеть...» Разница между вами двумя не так велика, чтобы ты была односторонне уделана. Мне нравится меч Алексии, потому что это меч, построенный из дней и дней аккумуляции пошагово. Но когда дело дойдет до настоящего, фактического боя, тут был один ненужный элемент, внесенный в него. И я действительно не мог видеть меч, который, как я понял, был испорчен этим одним элементом. Легко тебе говорить. Что ты знаешь, белый халат? «Конечно, это вздор белого халата. Тебе не нужно об этом думать». «Хорошо, я тебе скажу. Все не так просто, как ты думаешь». «Вот как?» «У меня нет таланта. Я родилась с большой магической способностью, и мне хотелось бы думать, что я также приложила немало усилий. Я считаю себя относительно сильной, но даже при всем этом я никогда не смогу победить против настоящего гения». «Ты уверена?» Меня всегда сравнивали с моей сестрой Айрис. Все чего-то ожидали, но даже более того, я сама также очень уважала свою сестру и хотела ее догнать. Но я не могла делать то, что могла сделать Айрис. То, что каждая из нас с самого начала имела, было слишком разным. Поэтому я решила найти свой собственный способ стать сильнее. Но в результате, ты знаешь, как люди называют мой меч? Когда мечи сестёр начинают сравнивать, Есть определенная фраза, которая возникает с почти гарантированной определенностью. Меч Простолюдина. Примечание переводчика. Простолюдина здесь означает обычного человека, в отличие от гения. Это совершенно не связано с ее статусом принцессы. Конец примечания. Да, это... А, и кстати, твой тоже меч Простолюдина. Слишком плохо, а? Алексия рассмеялась над собой. «Я не думаю, что это плохо. В конце концов, мне нравится твой меч». Услышав мои слова, дыхание Алексии остановилось на мгновение. Затем она нахмурилась. «Ранее кое-кто еще сказал мне эти слова. Это была сестра Айрис на арене фестиваля Бога Войны после моего неприглядного поражения от ее рук». «Мне действительно нравится твой меч, Алексия». со скривленными губами. Алексия попыталась подражать голосу принцессы Айрис. «Я уверена, что она даже не понимала моих чувств. Как я была несчастна в этот момент. Даже с того дня я так ненавидела свой меч!» Затем Алексия рассмеялась. «Я не знаю, что крылось в этом смехе. Но, по крайней мере, это несчастливый смех. У меня есть кое-что, что я действительно должен сказать. Если я этого не скажу...» тогда это будет сродни отказывать самого себя. Я чрезвычайно игривый человек. Если что-то случится и миллион человек внезапно умрет, мне все равно. Если ты сойдешь с ума и станешь серийным убийцей, вырезая всех вокруг без разбора влево и вправо, мне тоже будет все равно. Если я сойду с ума, первым, кого я убью, будешь ты. Я только что решила. Но есть одна вещь, с которой я бы никогда не пошел на компромисс. Даже если это ничего не стоит для других людей, для меня это самое важное в моей жизни. И то, как я живу своей жизнью, это защитить только одну вещь, которая важна для меня. Вот почему то, что я сейчас скажу, я скажу от всего сердца. Всего одно предложение. Мне нравится меч Алексии. После короткого периода молчания Алексия ответила. Какой смысл в этих словах? Никакого но если я действительно должен был сказать, это потому, что я зол, услышав, как отвергается то, что мне нравится. Вот и все. Вот как? Алексия развернулась. Сегодня я вернусь одна. И затем ушла. Быть силой в тени. Читает Эролион. Специально для сайта Aulet.ru Глава 14 «Нужны серьезные усилия, чтобы заставить меня выйти из себя». «Как давно это было с тех пор, как мы в последний раз ели только втроем? – Сказал Джага-предатель. «Поскольку этот парень обедал с принцессой буквально каждый раз...» А это был Хира. «Какой у меня был выбор?» Ответил им я. Впервые за долгое время мы втроем шли вместе в столовую. По странному стечению обстоятельств, Алексии нет. Сид. «Дружище, ты наконец-то уже простишь меня?» «Мужчины не обижаются на незначительные вещи». «Я даже передал тебе 980-ценный набор для грязно-бедных аристократов. Не так ли?» «Вот-вот. Он уже передал тебе. Так что оставим прошлое в прошлом». «Ай, ладно. Я сделал огромный вдох». «Спасибо, Сид!» «Ага-ага. Итак...» «Как далеко вы на самом деле ушли?» Тихо спросил Хира. «Ушли куда?» «Лё, я говорю об этом и принцессе Алексии. Вы двое уже встречаетесь в течение двух недель, поэтому ты должен был получить что-то из этого, не так ли?» «Серьезно, перестань говорить это. Боже мой, что за тормознутый разговор?» «Ничего не случилось и ничего не произойдет». Ха, какой бесполезный слабак! Если бы это был я, я бы уже добрался до последней базы. Согласен, я по крайней мере дошел до стадии поцелуя. Как я уже говорил, мы не такие. Я сердито отбил их, продолжая обедать. Но потом вдруг. Могу я здесь присесть? На сцену выходит светловолосый Икимен зе Нонсенсей. Да, конечно. «Никаких проблем». При этом эти двое снова превратились в декоративные украшения. «Вам что-то от меня нужно?» «Я немного на страже, На всякий случай, если он нацелится на меня, теперь, когда нет Алексии». «Я уверен, что вы уже слышали, но принцесса Алексея не возвратилась в общежитие со вчерашнего дня». «Естественно, я впервые услышал такие новости». Но я уверен, что она просто ушла в путешествие самопознания или чего-то еще. Это то, что делают подростки, верно? Во время нашего обыска этим утром мы нашли это. То, что он вынул, это одна туфля. Такая была на Алексии. Были признаки борьбы поблизости. Орден рыцарей рассматривает это дело как о похищении людей и расследование в процессе. Что? «Как это могло?» Это то, что я громко закричал вслух, но внутри себя я кричал «Черт, да по делам тебе!» Когда мы сузили список подозреваемых, сплыл последний человек, который был с ней, когда ее видели в последний раз. Говоря это, Зенон-сенсей посмотрел на меня. «Орден рыцарей хотел бы задать вам несколько вопросов». У входа в столовую находились члены рыцарского ордена с полным снаряжением источая жажду крови. «Вы будете сотрудничать с нами, да?» а, «Я могу предвидеть, куда это движется. Черт бы меня побрал». После этого меня привезли в место вроде полицейской камеры, где я ответил на несколько вопросов, прежде чем был выпущен вечером. Пятью днями спустя, то есть. «Одевайся ты, блюдок! Меня подгоняли в спину примерно так, как будто меня фактически выселяют из здания. Затем мои вещи были выброшены вслед за мной. Поскольку я сейчас только в нижнем белье, я поднял свою одежду и обувь и надел их прямо тут же. Поскольку у меня больше нет ногтей с обеих сторон, это заняло немного больше времени, чем обычно. После того, как я привел себя в порядок, я вздохнул и ушел. Пешеходы, снующие туда-сюда, все таращились на мои царапины и кровавый вид. Я вздохнул еще раз. «Спокойствие? Успокойся. Какой смысл выходить из себя из-за нескольких мелких сошек?» Я старался не вспоминать лицо рыцаря, который допрашивал меня, сохраняя спокойствие. Они просто выполняли свою работу. «Мои раны все только поверхностные, и я могу вырастить свои ногти, когда захочу. Единственная причина, почему я этого не делаю, это полностью в соответствии с моим персонажем моба». «Да». Я само спокойствие. Безмятежность. Я глубоко вздыхаю. Мое зрение возвращается на прежний уровень. Прощупывая свои чувства, я заметил некое призрачное присутствие. Они отправили за мной два хвоста. Похитителя все еще не выявлено. Естественно, безопасность Алексии по-прежнему не подтверждена. Я смотрю на мир через розовые очки, чтобы думать, что я был оправдан. У них не было достаточного количества доказательств. Но мое имя, безусловно, все еще находится в списке подозреваемых. Я опустил свое лицо и притворился изможденным и измученным, возвращаясь в свое общежитие. По пути. Боже. На самом деле, да, действительно крошечный голосок долетел до моих ушей. В сопровождении слабого аромата знакомых духов. Альфа, да. По вечерам на улицах было очень много людей. Ее фигуры нигде не было видно. Вернувшись в комнату общежития, я включил свет. Из тени вышла молодая девушка. «Вы хотите есть?» Она облачилась в плотный костюм, который, кажется, подчеркивал ее недавно приобретенные активы. В ее руке был толстый сэндвич с тунцом, купленный в знаменитом магазине МакРоналл в королевской столице. «Благодарю». «Давно не виделись, не так ли, Альфа? Что случилось с Беттой?» «У меня не было ничего подходящего, чтобы поесть в течение пяти дней подряд, поэтому я с удовольствием напал на сэндвич». Бетта была той, кто поддерживал меня в последнее время. «Я слышала от Беты. Кажется, что все стало немного хлопотно. Хм? Она села на мою кровать и скрестила ноги, и её шелковистые светлые волосы и голубые глаза с высоким разрезом. Казались какими-то ностальгическими. За короткое время, пока она оставила мое поле зрения, она так выросла. Полагаю, что да. Я бросил последний кусочек бутерброда в рот. Тут есть вода. Спасибо. Я опустошил большой стакан в одно мгновение. Ай, назад к жизни. Я скинул туфли и пальто, а затем погрузился в постель. По крайней мере, сначала поменяйте одежду. «Нет, буду спать». «Вы... вы хотя бы понимаете ситуацию, в которой оказались?» «Подготовку я оставляю тебе». Альфа суперспособна. Предоставив ей свободу решения, я уверен, что она подготовит для меня замечательную сцену. Но до тех пор я собираюсь спать. Я имею в виду сохранить свою силу. Альфа глубоко вздохнула. «Я уверена, вы понимаете это». Но той дорогой, которой сейчас развиваются события, все будет повешено на вас. Наверное, да. Пока реальный преступник не найден, почти наверняка накажут того, кого подозревают больше всего. Тем более, что этот случай – похищения члена королевской семьи. Чья-то голова должна слететь, иначе дело не может быть закрыто. Обыденно для средневековья. Вставайте, у меня есть еще один сэндвич. Встаю. Я получил сэндвич от Альфы. Следует движение, прикладывающее усилия, чтобы сделать вас виновником этого. Даже так я бы стал им автоматически, если пустить это на самотек. Они, вероятно, хотят быстро решить ситуацию. Средненький сын бедной семьи баронов – идеальный козел отпущения. Согласен. Я бы тоже сделал то же самое на их месте. Рыцарям нельзя доверять. У ордена есть кроты внутри? Без сомнений, ее похитил Орден. Их целью, вероятно, является ее густая кровь героев. Альфа и девочки все еще придерживались всего сеттинга Ордена Диаболоса ради меня. Как заботливо с их стороны. Ты думаешь, она еще жива? Нельзя качать кровь у мертвого человека, верно? Хорошая точка зрения. Хотя мы не можем понять, почему вы решили принять участие в романтической истории с принцессой. Промолвила Альфа нахмурившись на меня полузакрытыми глазами. «Это не то, чем кажется». «Уверена, у вас есть причина, которую вы не можете нам рассказать». Я избегал глаз Альфы, когда она попыталась заглянуть в мои. И, конечно, я сохранял молчание, потому что у меня действительно не было существенной причины. «Все в порядке. Мы понимаем, что вы занимаетесь чем-то действительно важным». Что мне делать, если я на самом деле не занимаюсь чем-то столь же важным, как она это озвучила? Но я просто хочу сказать, пожалуйста, доверяйте нам немного больше. Даже в этот раз, если бы вы заранее сообщили нам, все бы не дошло до таких масштабов. Правильно? Хорошо, хорошо. В любом случае, не волнуйтесь об этом больше. Наша задача — следовать за вами. Говоря это, Альфа улыбнулась мне. «Когда этот инцидент будет разрешен, сводите меня в Макроналд. На самом деле, этот второй сэндвич был моим». «Конечно. Извини за то, что съел твою долю». «Не обращайте внимания». Альфа встала, открыла окно и поставила ногу. Ее маленькое бедро качнулось. «Я сейчас уйду. Вы некоторое время оставайтесь на готове». «Понял. Каков план?» «Я собираюсь собрать числа. В настоящее время в столице недостаточно людей». Кроме того, я также позову Дельту. Ты собираешься позвать и ее? Она сказала, что она действительно скучает по вам. Дельта непредсказуемая. Или другим именем Дельта Камикадзе. Проще говоря, она в основном идиотка, помешанная исключительно на битвах. Поскольку прошло какое-то время, предположу, что все хотят провести воссоединение. Или что-то в этом роде. Я искренне надеюсь, что они все живут приличной респектабельной жизнью. Детали, которые я расскажу вам после подготовки, закончились. Ну, тогда, подарив мне последнюю улыбку, Альфа закрыла лицо костюмом, а затем исчезла через окно. Быть силой в тени. Читает Эролион специально для сайта aolite.ru. Глава 15. О, вау, какая чудесная идея. «Это все с вашим отчетом?» – спросила красивая девушка с рыжими волосами оттенка пламени. Рыжие волосы, которые доходили до ее спины, блестели при свечах, так же, как ее красные глаза летали над следственным отчетом. Эта внушительная красивая фигура заставила рапортующего рыцаря залиться краской. А, «Это все! Ваше Высочество Айрис! Мы продолжим наше расследование!» Айрис кивнула а затем жестом приказала рыцарю выйти из комнаты. Когда дверь закрылась, в комнате остались только Айрис и светловолосный мужчина-красавец. «Маркиз Зенон, большое спасибо за вашу помощь на этот раз». «Инцидент произошел рядом со школой, поэтому я также отчасти ответственен. Но более остального, меня тоже беспокоит безопасность ее высочества Алексии». Зенон опустил глаза и закусил нижнюю губу в волнении. «У вас также есть свои обязанности инструктора по фехтованию. Я уверена, что никто не обвинит вас за это. На данный момент мы должны сосредоточиться не на том, кто виноват, а на благополучном спасении Алексии». «Действительно». «Итак...» Айрис внезапно закрыла папку отчета. «Насколько вы уверены в вероятности того, что этот ученик, Ситка Кагену, является виновником?» «Я также ненавижу предполагать студента Академии виновным» но обстоятельства показывают, что он был самым подозрительным. Но рассматривая его силу, ему вряд ли удастся победить, если он столкнется с Алексией в прямом бою». Зенон тщательно подбирал слова, отвечая. «В этом случае это означало бы, что у него есть сообщник, или что он должен был использовать какие-то препараты. Но он не признался ни в чем, даже под допросом рыцарей, верно? Вы в этом уверены?» «Я хочу верить в него». «Я действительно это делаю». Айрис кивнула, затем закрыла глаза. «Вы уже назначили надежных рыцарей, чтобы они следовали за ним. Не так ли? Тогда нет ничего другого, чтобы мы могли бы отвлечься от ожидания их доклада». «Я буду молиться за безопасность ее высочества Алексии». С поклоном Зенон развернулся, чтобы выйти из комнаты. Но в тот самый момент одна девушка скользнула в комнату через дверь, которую только что открыл Зенон. «Ваше Высочество Айрис, пожалуйста, выслушайте меня!» «Клэр, как ты думаешь, что ты делаешь? Пожалуйста, простите ее грубость, я немедленно ее выведу!» Зенон схватил девушку, которая просто проскользнула, Клэр Кагиноу, и попытался ее вытащить. «Маркиз Зенон, кто это?» Айрис остановила Зенона и спросила. «Она...» «Меня зовут Клэр Кагиноу! Я старшая сестра Сида Кагиноу. Клэр, а она является образцовой ученицей в академии и в настоящее время временно с рыцарским орденом на своего рода стажировке. Понятно. Хорошо, ты можешь говорить. Большое спасибо. Клэр Кагиноу подошла с мольбой. Мой младший брат Сид никогда бы не сделал что-то вроде похищения принцессы Алексии. Я уверена, что здесь должна быть какая-то большая ошибка. «Рыцарский орден проводит свое расследование с предельной осторожностью, чтобы не было ошибок. Пока еще не подтверждено, что ваш младший брат является виновником». «Но то, как сейчас все происходит, если настоящий преступник не будет найден, он будет тем, кого казнят». «Рыцарский орден очень осторожен. Они не совершат по ошибке казни не того человека. Но все равно...» «Клэр...» Зенон остановил Клэр. Когда она нервно попыталась приблизиться к Айрис. Клэр, прекрати это! Что-то еще было бы оскорблением Ордена рыцарей. М -м -м. Клэр сначала посмотрела на Зенона, потом на Айрис: если что-нибудь случится с этим ребенком? Клэр, не смей завершить это предложение. Закрывая рот Клэр рукой, Зенон вытащил Клэр из комнаты, взглянув на захлопнувшуюся со звуком дверь, Айрис глубоко вздохнула. «Итак, наша любовь к семье одинакова». «Хм...» – пробормотала она. «Пожалуйста, Алексия, будь в безопасности». Давным-давно эти две сестры были очень близки. Но когда же они начали расходиться друг с другом? Сколько лет прошло с тех пор, как они в последний раз говорили? Неужели они больше никогда не смогут поговорить друг с другом? «Алексия...» Когда она закрыла свои ярко-красные глаза, по ее щеке скатилась одна слеза. Нет окон и только одна горящая свеча. Стены каменные, а прочно выглядящая дверь находилась напротив. Это... У нее не было памяти ни о чем после расставания с Почи по окончании учебы. Когда она попыталась двинуться своим телом, она услышала звон металла о металл. Глядя на источник звука, она поняла что все четыре ее конечности прикованы. «Запечатывающие магию цепи!» Она не могла использовать свою магию. Спастись самостоятельно было бы в высшей степени трудно. Кто именно ее похитил и с какой целью? Похищение, насилие, торговля людьми. В ее голове принеслась череда возможностей, но подтвердить их невозможно. Алексия не в очереди на престолонаследование но ее статус принцессы по-прежнему имеет определенную полезную ценность. Это она знает. Однако информация, которую она имеет на данный момент, действительно слишком мала, чтобы делать какие-либо выводы на этом. Алексия перестала думать об этом, но потом в голове появилась другая мысль. «Поча в порядке?» Мальчик с ужасающей личностью, который недавно стал ее другом. Она привязалась к нему, потому что он всегда прямо говорит ей все без страха. Если он был действительно втянут в это, то теперь он, вероятно... Давайте остановимся. Алексия тряхнула головой, затем огляделась. Каменные стены, железная дверь, подставка для свечей и черная горка, похожая на мусор. Этот хлам находился рядом с Алексией и по какой-то причине был прикован. При ближайшем рассмотрении Алексия заметила небольшое движение. Оно дышит. Горка — это живое существо в рваных лохмотьях. «Ты там? Ты слышишь, мой го?» Существо двинулось и посмотрело на Алексию. Существо — это монстр. Это чрезвычайно изможденный монстр, скованный цепями. Его черное гноящееся лицо едва сохраняла то, что казалось глазами, носом и ртом. Все его тело было неравномерно раздуто, а его левая рука была длиннее, чем нога Алексии. И наоборот, правая рука короче и тоньше, чем у Алексии, и словно прикреплена к груди, как будто что-то сжимая. Вот каким был монстр, находящийся рядом с Алексией. В то время как у Алексии были все четыре конечности прикованы цепями, у этого монстра только лишь шея была скована. Если оно потянется своей длинной рукой, то он, возможно, сможет добраться до Алексии. Чтобы не привлекать внимание монстра, Алексия стала дышать тише и отвела взгляд. Но монстр смотрел на нее. Алексия могла почувствовать взгляд монстра на своем теле. После периода молчания, похоже, было, что время остановилось. Зазвенели цепи. Взглянув боковым зрением, Алексия увидела, что монстр свернулся и заснул. Алексия вздохнула с облегчением. Через некоторое время открылись двери спереди. «Наконец, наконец я заполучила это в свои руки!» Вошедшим человеком был худой мужчина в лабораторном халате. Его щеки были впалыми, глаза опущены, а губы потрескались. Его редкие волосы прилипли к коже, источая ужасный запах. Алексия спокойно наблюдала за мужчиной. «Кровь королевской семьи! Кровь королевской семьи!» Человек продолжал скандировать эту фразу, вынимая приспособление, соединенное с тонкой иглой. Кажется, он намеревался взять ее кровь. Королевские врачи делали это с ней несколько раз раньше, поэтому она распознала, что это за штука. Но она не понимала, почему этот человек так сильно хотел ее кровь, что он пошел даже на то, чтобы похитить ее. «Могу я спросить кое-что?» Голос Алексея был прочен. Мужчина ответил Алексею каким-то странным хрюканьем. «Зачем тебе моя кровь?» Т -т «Твоя кровь демоническая кровь. Она может воскресить демонов в этот день и век». Алексея понятия не имела, о чем он говорит, но по крайней мере смогла понять, что он не в своем уме и что он состоит в каком-то культе. Но это будет немного проблемой, если ты наберешь слишком много моей крови. Я еще не готов умереть. Не беспокойся. Я хочу много, поэтому я буду приходить каждый день, чтобы забрать немного за раз. Замечательно. Тогда начнем. Пока этот человек нуждается в ее крови, есть шансы на то, что она не будет убита. Не сопротивляйтесь, сотрудничайте. Алексия определила, что ее лучшим выбором на данный момент является ожидание спасения. «Это было не так, как, как должно быть. Это все была вина этих идиотов». «Я понимаю. Я тоже ненавижу идиотов». «Потому что иметь дело с тобой утомительно», – прошептала Алексия себе, глядя на человека в черном халате. «Мои исследования. Все уничтожено». Сначала они добрались до этого идиота Олбы. Правильно. Этот идиот Олба был первым. После этого снова и снова и снова. Да, как ужасно. Наверное, тебе было тяжело? Да. Да, было. Мои исследования так близки. Так близки. Так близки. Но если я не закончу это, я буду исклю... исключен. «Что? Как они могли?» Д «Дерьмо! Бесполезно! Так бесполезно!» Человек в лабораторном халате побежал к скованному монстру и жестоко ударил его. Снова и снова он пинал его и топтался на нем. Монстр просто свернулся и не реагировал. «Разве ты не собираешься взяться за мою кровь?» О -о «Хорошо, Ну твоя кровь, пока у меня есть твоя кровь. Я могу закончить. Разве это не здорово? Мужчина взял приспособление и вставил иглу в руку Алексея. С этим, с этим я смогу закончить. Меня не отлучат. Пожалуйста, сделай это безболезненно. Хорошо. В противном случае я хотела бы ударить тебя. Добавила Алексия про себя. Игла вошла в руку Алексея. Алексия смотрела, как на чужое дело поскольку стеклянная емкость постепенно наполняется красной кровью. Когда стеклянная емкость была полностью заполнена, мужчина, держа ее с особой осторожностью, покинул комнату. Алексия ждала, когда дверь закроется, прежде чем вздохнуть. Все было ради этого дня. Через два дня после моего освобождения от рыцарей я находился в своей комнате, в общежитии сортируя свою коллекцию силы в тени и выбирая то, чем я могу воспользоваться. Сигара. Это будет долго, пока я не достигну подходящего возраста, чтобы использовать ее надлежащим образом. Винтажное вино. Оно редкое. Из Порту, на юго-западе Франции. И стоит 900 тысяч цен. Хорошо. Это сейчас самое подходящее для безлунной ночи. Это означает, что мне нужен достойный бокал. Ради этого вина... А, да, подойдет только лишь бокал, сделанный в Вюйтен. Он также сделан во Франции. И мне стоил 45 тысяч цене. Тогда есть и эта антикварная лампа. И это тоже... Это... ой, и это легендарная картина под названием «Крик», которую я случайно подобрал в то время. Она пойдет на стену. Так. И... А, отлично. Мое сердце так переполняется эмоциями. Все было ради этого. Охота на бандитов и ползание по земле, собирая золотые монеты. Я пролил слезы восхищения этой комнатой, которую я украсил самыми лучшими предметами из моей коллекции. Кульминация — это приглашение, которое я получил только сегодня. Тогда все, что оставалось сделать, — это подождать. На этом моменте я продолжил ждать. Ожидание, ожидание, ожидание в неизвестности. Пока, наконец. Когда девушка, одетая в черное, вошла через окно, я открыл рот. Время настало. Эта ночь будет принадлежать миру теней. Воистину. Все было ради этого самого дня. Быть силой в тени читает Ролион. Специально для сайта, аулейт. .ру. Глава 16 Создавая полную версию The War Chronicles of Shadow Sama. время настало. Эта ночь будет принадлежать миру теней. Это были слова, которыми приветствовали Бетту в тот момент, когда она прибыла на место нахождения тени. Тень сидел в кресле со скрещенными ногами и спиной к Бетте. Спина выглядела беззащитной. Но Бетта знала, что это очень далеко от реальности. В руке у него был бокал вина, сверкавший под антикварной лампой. И вино, которым он беззаботно наслаждался. Даже Бетта, которая почти ничего не знает о вине, признала эту марку одной из самых драгоценных в мире. Бетта была шокирована, увидев разнообразные предметы высшего класса, которые украшали комнату, пока она не заметила картину на стене. Это крик, Мунка. Она была известна как фантомное сокровище, которое не могло быть получено независимо от того, сколько богатства вы готовы предложить. Бетта почти хотела спросить, каким чудом он прибрал к рукам, но потом поняла, что в этом вопросе не будет никакого смысла. Потому что это он. Вот почему. Эта единственная фраза является более чем достаточным объяснением сама по себе. Тот факт, что он владеет криком... Ощущается абсолютно естественным. Более того, можно сказать, что во всем мире нет никого более подходящего для владения этим предметом. Мир теней. Это правда, что при сокрытой луне сегодня вечером действительно самый подходящий для нас мир. Промолвила Бетта. Тень одарил Бетту одним взглядом. Затем снова поднес бокал к губам. Вся подготовка завершена. Ясно. Он уже все знал. Настолько прозорлив был его голос, что Бетта почувствовала себя почти галлюцинирующей. На самом деле он определённо уже знал всё, что Бетта расскажет ему сейчас. Но даже так Бетта доложит ему, ибо такова её миссия. «По приказу Альфа-сама все поблизости, кто может работать, были собраны в королевской столице. Наше общее число — 114». «114? Этого слишком мало?» Учитывая боевую силу Сада Теней, этого должно было быть достаточно. Но нет. Бетта осознала, что она неправильно поняла. 114 человек разного сброда в конце концов будут актерами второго плана. По правде говоря, те, кто действительно имеет значение, даже не составляют 10% от этого числа. И сегодня он главный герой. В тот момент, когда она осознала, что роль актеров второго плана состоит в том, чтобы показать главного героя, тогда 114 — это воистину. Воистину слишком мало. Мы так... так... Экстра, ага. Его слова отрезали извинения Бетты. Что такое экстра? Бетта не поняла смысла его слова. Неважно, не принимай во внимание. Я просто разговаривал сам с собой. Да, мой господин. Бетта знала лучше, чем спрашивать что-либо далее. Все, что он говорит, содержит такой глубокий смысл, что Бетта даже не сможет представить, как далеко он простирается. У нее не было ни привилегии, ни силы спросить. Но все равно, однажды она будет стоять рядом с ним, и она будет достаточно сильной, чтобы поддержать его во всем, что он делает. Это цель – то, что подпитывает саму Бетту. Один день. Ради этого дня. Бэта продолжила говорить. «Стратегия состоит в том, чтобы одновременно атаковать все укрытия отделения Фенрир, Ордена Диаболоса, которые разбросаны по всей королевской столице. Атакуя мы также будем искать магическую сигнатуру принцессы Алексии. В тот момент, когда ее позиция будет подтверждена, мы сразу же перейдем к ее защите и вызволенью». Тень только кивнул, указывая продолжать. «Общее управление будет вести Гамма. Но командование на месте будет принято Альфой сама. Со мной в качестве поддержки. Эпсилон будет отвечать за логистическую поддержку, а Дельта будет возглавлять атаки и инициирует сигнал старта. Состав каждого отряда... Прежде чем Бетта углубилась в подробности, Тень поднял одну руку, чтобы остановить ее. В руке у него был один лист бумаги. Это приглашение. Ухватив письмо, которое было ей брошено, Она прочла его, как указано. «Это...» Приглашение было написано так ужасно, что оно повергло Бетту и в раздражение, и в ярость. «Извиняюсь перед Дельтой, но... Я сыграю в прелюдии». «Да, мой господин, я сделаю необходимые приготовления». Пойдем, Бетта». Говоря это, он обернулся. «Сегодня мир узнает о нашем существовании». Бетта дрожала от радости, вызванные разрешением сражаться рядом с ним. Место, указанное в приглашении, — это место глубоко внутри леса, недалеко от которого была похищена принцесса Алексия. Тень приближался в своей школьной форме. Бетта притаилась на небольшом расстоянии, продолжая скрывать свое присутствие. Через некоторое время нарисовалось два новых присутствия. Затем что-то внезапно полетело в сторону тени. словив предмет одной рукой, Он взглянул на него, затем пробормотал. Это ботинок Алексии. Ага. В этот момент фигуры двух мужчин вышли на лесную тропу. Эй, пожиратель сердец, ты что делаешь, держа в руках обувь принцессы Алексии? А, теперь твоя магическая сигнатура на всем протяжении. Вы виновник, Сидка У двух мужчин была экипировка рыцарей ордена. Несомненно эти двое. Это те, кто допрашивал Сида. «Понимаю. Так вот, как вы это делаете?» «Ага, так мы делаем это». Рыцари даже не попытались опровергнуть слова Сида, только ухмыляясь в ответ. «Если бы ты только признался раньше, тогда нам не пришлось бы идти на все эти неприятности, понимаешь?» «И ты также смог бы пройти через все, не страдая от всей этой боли». Двое извлекли свои мечи а затем сразу же предъявили ему обвинения без предупреждения. Как глупо. Бетта потеряла дар речи от глупости этих двоих. «Хорошо. Сидкогеноу, мы должны задержать вас по подозрению в похищении принцессы». «Не устраивай представлений. Тут ничего не поделать». Один из них рассмеялся, нанося колющий удар мечом в направлении к Сиду. В этот момент... О! Сид остановил меч двумя пальцами, после чего появилась вспышка света. Левая нога Сида едва коснулась шеи мужчины, но кровь вырвалась из этой шеи. И теперь там было и сине-черное лезвие, капавшее кровью, тянувшееся от левой ноги Сида. <глевый> Мужчина рухнул на землю. Вскоре он скончался. «Ты выбледок! что ты делаешь?» Другой человек атаковал Сида, но его атаки были слишком просты, слишком грубы. Сид уклонялся, просто наклоняя голову, а затем ударил ногой человека в ответ. Все ниже колено мужчины внезапно исчезло. Человек закричал, хватаясь за колено, которое фонтанировало кровью. «Моя нога! Моя нога!» Затем он начал ползти по земле, отчаянно пытаясь дистанцироваться от Сида. «Ублюдок, не думай, что ты сможешь скрыться, сделав это с нами, рыцарями. Если... если мы умрем, ты будешь тем, кого все это первым!» Сид только тихо шел по дорожке крови, оставленной человеком, ползшим по земле. «Хм -хм. с тобой покончено». «Покончено, я говорю!» Человек продолжал неприглядно ползти, подпитываясь чистым отчаянием. «Когда ночь развернется...» Ваше два тела будут найдены. Да, когда наступит день, тебя прикончат. Человек полз по земле, а Сид шел по кровавой тропе. Но нечего бояться. Это было мгновенье. Человек внезапно осознал, что Сид уже догнал его. Левая нога Сида была быстра. Когда ночь развеется, все будет готово. Голова человека полетела по воздуху. С фонтаном крови на заднем плане Сид обернулся. Бетта не могла не задрожать при представшей перед ней картине. Сида в его школьной форме больше нет. На его месте находится тень в чисто черном. И синий черный костюм, и такие же черные сапоги. В руке у него и синий черное лезвие, а его и синий черное длинное пальто развивалось на ветру. Когда капюшон длинного пальто вытянулся вперед, его лицо было скрыто в тени раскрывая только нижнюю половину. И даже это лицо покрыто было магической маской, так что единственной видимой частью его настоящего лица были красные глаза, светящиеся в темноте. Бетта почти рухнула в обморок при виде этой внушительной и красивой фигуры, но собрала себя и вынула из своего декольте черновик книги, которую она пишет. Хроники войны тени. С шорохом ее карандаш быстро летел над бумагой, а эскиз принимал форму. Прямо рядом с эскизом она добавила сегодняшние записи Тень Самы. Все было сделано всего за 5 секунд. Это отступление. Но в комнате Бетты есть целая стена, покрытая эскизами Тень Самы и компиляцией его записей. Записывать хроники войны Тень Сама перед сном – это незаменимое наслаждение Бетты. Затем внезапно звук взрыва раздался эхом издалека возвращая Бету к реальности. Дельта, ага. Нактёрн начался. Бета, идём? Да, мой лорд, немедленно. Бета затолкала взбесную книжку обратно, меж грудей, а затем поспешила за ним. Конечно, он ничего не знал об этом магнум-опусе, над которым она работает. Быть силой в тени. Читает Эролион. Специально для сайта auate.ru Глава 17. Частица Диаболоса Кто вы, что мы когда-либо вам сделали? Море крови. Крик человека раздавался вместе, действительно соответствующим этой фразе. Это произошло слишком внезапно, без предварительного уведомления, без каких-либо объяснений. Внезапно пробив дыру через стену и начав резать всех. Только что еще один пал перед этим и сине лезвием. Ни у одного человека больше не было намерения сражаться против этого. Единственное, что было в их сердцах, это мысль о бегстве. Но единственный выход был позади этого. «Что, черт возьми, мы когда-либо сделали против вас? Ничего мы не сделали!» Это обернулось к человеку и оскалилось. Несмотря на то, что лицо этого было скрыто за истине-черной маской, мужчина мог почти осязать ощущение полного пренебрежения к своей жизни. «Пожалуйста, спасите меня!» Тело человека вертикально разделилось на две части. Рассечен от макушки головы до промежности, повсюду распыляя кровь во время падения. Это стояла неподвижно, блаженно купаясь в ливне крови. Фигура женская, но внешний вид поистине демонический. Это оглянулась и заметив, что осталось очень мало дичи, вытянула свой меч. Странный меч расширился не в метафорическом смысле, а в буквальном. Он даже ударил в противоположную стену. Это сделала своим мечом большой взмах Нет, нет, нет! Все. Даже само здание было разрезано. И так началось. На вершине башни с часами красивая эльфийка наблюдала, как целое здание разрезается, как будто в шутку, а затем рушится. Ее золотистые светлые волосы развивались на ветру, сверкая в темноте ночи. Дельта, эта девушка всегда заходит слишком далеко. Она вздохнула и качнула головой. Но что сделано, то сделано. Альфа обозревала всю королевскую столицу с башней, с часами. В этот момент разрозненное движение началось по всей королевской столице. Точно в соответствии с планом все было приведено в движение. Но большая часть внимания была обращена на здание, которое Дельта разрезала. Это факт, что благодаря Дельте другим будет легче двигаться. Но все же... Пока весь сопутствующий ущерб игнорируется, можно сказать, что она выполнила свою миссию на отлично. «Пришло время для меня тоже выдвигаться». Пробормотав это, Альфа закрыла свое лицо черной маской. Снаружи было очень шумно. Алексия открыла глаза. Единственные люди, которые посещали эту комнату, это мужчина в лабораторном халате и женщина, которая заботилась о ее потребностях. В ее положении, привязанной к пересталу всеми четырьмя конечностями, Алексии больше нечего было делать, кроме как спать. Что касается ее соседа-монстра, у них двоих было негласное взаимное соглашение о невмешательстве, поэтому они очень хорошо поладили. Суматоха снаружи постепенно росла в шуме, пока не достигла уровня, на котором Алексия могла сказать, что происходит какая-то борьба. Алексия улыбнулась в ожидании спасения. «Могут ли они, возможно, прорываться сквозь стену большим взрывом?» Прошептала Алексия без особых причин. Вероятно, у нее был довольно сильный стресс. Она тряхнула цепями, чтобы заставить их звенеть, даже зная, что такое действие не будет иметь никакого значения. В это время... «О, извините, я, должно быть, вас разбудила?» Монстр рядом с ней поднял голову. «Но я думаю, что вы можете оставаться в бодрости ради этого». Я уверена, что будет весело». Хотя Алексия знала, что не получит ответа, она все еще не могла поверить. Скука заставляет людей сходить с ума. Через некоторое время она услышала, как дверь открылась. И это тоже было торопливо, в дерганной манере. «Дерьмо, дерьмо!» Человек-халат открыл дверь силой и влетел. «Добрый день, не так ли? Как дела?» Еще немного. Я был так близок!» Мужчина проигнорировал язвительно-саркастическое приветствие Алексии. «Они пришли. Они пришли за мной. Все кончено. Все кончено». «Я советую вам сдаться. Сопротивление бесполезно. Если вы освободите меня от моих цепей, я помогу, попросив их хотя бы пощадить вашу жизнь». «Но только попросить», — тихо добавила Алексия. «Как они меня отпустят? Мы Мертвы. Все мертвы». Они убивают всех. Рыцарский Орден не будет без разбора, без причин убивать людей. Если вы не будете сопротивляться, тогда они не отнимут вашу жизнь. С каких это пор такая милость? Алексия рассмеялась над своей ложью в своей голове. Рыцарский Орден? С какой стати меня будет волновать Рыцарский Орден? Нет, они убивают всех. Всех. Это не Рыцарский Орден? Если это правда, то кто это? Нет, есть вероятность, что этот человек просто растерян. В любом случае, вы отыгрались. Просто сдавайтесь. Нет, этого не может быть. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я до тех пор... И, и я закончу это. Рвя волосы на голове, мужчина затем обратил внимание на налитые кровью глаза монстра. Прототип, правильно. С этим даже такая ошибка, как ты, можешь быть полезной. При этом он поднял приспособление с иглой, которую вставил в руку монстра. «Я думаю, вы, вероятно, не должны этого делать. У меня очень плохое предчувствие», — сказала Алексия серьезным тоном. Конечно, мужчина проигнорировал ее и ввел какую-то жидкость в руку монстра через иглу. Уз «Узрите, это че... частица не оболоса!» «Ой, веселье!» Почти сразу тело монстра начало быстро разбухать. Его мышцы начали наращиваться с видимой скоростью, и даже его кости начали удлиняться. Его изначально толстая левая рука стала еще более дьявольской, еще более зловещей, а ее когти выросли до размеров человеческой ноги. Его правая рука, однако, осталась неизменной, как по размеру, так и по положению, все еще своим видом вызывая ощущение, словно она что-то прижимает к груди. Монстр испустил высокий рев. Как замечательно! Как великолепно! Это действительно шокирует. Но, конечно, удерживающие монстра путы не могли противостоять внезапному усилению монстра. С лязгом кольцо вокруг шеи монстра разорвалось и улетело. Именно поэтому я предупреждала тебя остановиться. А потом человек в лабораторном халате был размазан левой рукой. Но ну, теперь...» Алексия и монстр смотрели друг на друга. Алексия обращала внимание на движение монстра. Все четыре конечности скованы. Все, что может сделать Алексия, крайне ограничено. Но список опций не совсем пуст. Она не собиралась умирать от простого сопутствующего ущерба из-за чужого идиотизма. Монстр взмахнул левой рукой. Сразу же Алексия выкрутила свое тело, насколько могла. До тех пор, пока она избегала смертельного удара. Левая рука монстра прошла мимо Алексии, а вместо нее поразила основание под ней. Ударная волна, однако, прошла и по ней, отбросив ее к дальней стене и оставляя стонать от боли. Но ни одна из костей не была сломана, и ни одна из ее ран не оставалась серьезной. Она все еще могла двигаться. После подтверждения своего физического состояния Алексия быстро встала на ноги, но. Монстра здесь больше не было. Разрушенный пьедестал и разрушенная стена. Может ли быть, что оно помогало мне? Несмотря на то, что Алексия не могла двигаться, удар все-таки прошел мимо. Но если это так... Нет, есть вероятность, что это был просто промах. В любом случае... Алексия искала ключ для своих кандалов в раздавленной куче, который раньше был мужчина в лабораторном халате, а затем освободилась. «Наконец, она снова может использовать магию». Несколько раз потянув свое тело, чтобы разогреться, она вышла через дыру, оставленную монстром. Это был тусклый коридор. Солдаты, которых монстр, похоже, убил, сбегая, лежали в кучах друг на друге. «Полагаю, вам это больше не понадобится». Алексия прихватила мифриловый меч у одного из трупов. Это был дешевый ширпотреб, но сейчас придется обойтись им. Она продолжала идти по коридору, пока не повернула за угол. «О, дорогая, этого не может быть. Если ты уйдешь, все станет очень проблематичным. Т ты? Почему ты здесь?» Глаза Алексии широко распахнулись. «Быть силой в тени» читает Ролион Специально для сайта Aulet.ru Глава 18 Продолжать наблюдать за сценой из зрительного зала. «Какого черта творится?» Айрис бежала по королевской столице на полной скорости в глубокой ночи. Ее рыжие волосы развивались вслед за ней. Здание было разрезано. Она усомнилась в своем слухе, когда ей сообщили отчет. Но пока она направилась к сцене, раздираемая между верой и неверием, последующие доклады непрерывно достигали ее. Крупномасштабные атаки происходили одновременно по всей королевской столице. Такой вывод не заставил себя долго ждать. Но проблема в том, что цели атаки не имели ничего общего, что они смогли бы определить. Торговая фирма, склад, столовая, частная резиденция дворянина. Факт, что эти нападения были согласованными, был ясен, но их цель неясна. Но актуальный факт заключался в том, что королевская столица, в настоящее время бурлило. Все члены рыцарского ордена были подняты в качестве меры экстренного реагирования, и велась эвакуация важных людей. Многие граждане выглядывали из своих окон, несмотря на поздний час, и немногие из них даже приближались к местам нападения с любопытством. Айрис продолжала мчаться к самому большому месту происшествия, все время крича на всех граждан, мимо которых она прибегала, чтобы те вернулись в свои дома. Это, безусловно, непростой случай. Интуиция Айрис кричала ей об этом. Затем, внезапно, крик дошел до ушей Айрис. М «Монстр! Это монстр! Нам нужно подкре... Это был голос рыцаря. Он был недалеко. Айрис изменила направление и проследовала прямо к истоку этого крика. Она повернула за угол, зашла в переулок, затем вышла на главный проспект. Там был монстр. Гигантский, уродливый монстр. Он размахивал своей раздутой, окровавленной левой клешней, превращая блестящих рыцарей в мясной фарш. «Какого?» Несмотря на удивление, Айрис не остановилась. «Отступать!» Извлекая меч в движении, сопровождаемое вспышкой белого во тьме, которая прошла через торс монстра. «На всем пути». Огромный монстр был повержен именно так. «С вами все в порядке?» Даже не пытаясь взглянуть на падающего монстра позади нее, Айрис немедленно обратилась к рыцарям. «Спасибо, что спасли нас, госпожа Айрис!» «Как и ожидалось от госпожи Айрис, поразить такого монстра с одного взмаха!» Все рыцари оказались в основном невредимы, то есть те, которые были все еще живы. «Мы потеряли 8 человек». Только один удар на одного человека. Вот и все, что было нужно. Красные глаза Айрис дрогнули при виде их изуродованных трупов. «Вы все продолжайте и заберите останки. Я сообщу вашему команде». «Госпожа Айрис!» Внезапно один из рыцарей поднял крик. Остальные также указывали позади нее с глухими криками. «Что за...» Айрис взмахнула мечом в развороте. В этот миг ее меч столкнулся с левой рукой монстра. Обнаружив, что ее отталкивают назад, она немедленно высвободила огромное количество магии, чтобы укрепить себя, что дало ей достаточно сил, чтобы полностью принять удар. Подавив момент, она бросилась в груди монстра и отсекла ноги. На этот раз держа свой взгляд полностью на монстре. Она отступила из его маая. В следующий миг... Левая рука монстра прошла через ее предыдущее местоположение, пролетая так близко, что давление ветра оторвало несколько ее рыжих волос. Она регенерирует? Рассекающую рану, которую она ранее нанесла, уже нигде не было видно, и его ноги также уже восстанавливались с видимой скоростью. Невозможно. Был разрезан пополам госпожой Айрис, но все же восстанавливается. Ты шутишь, верно? Все вы отступайте! Айрис приказала потрясенным рыцарям, когда они пошли вперед, чтобы принять последующую атаку монстра. У этой атаки есть скорость, сила и вес, но она слишком примитивна. В конце концов, просто монстр. В контратаке Айрис не было никакой милости. Обрезать руки, рассечь ноги и отделить голову. Ее атаки настойчиво наступали на монстра, как бы говоря. Если ты можешь восстановить все это. Тогда давай посмотрим, как ты это сделаешь. В назойливом вызове. Сопротивление не допускается. Монстр может стоять только на месте и подвергнуться односторонней резне. Но даже с этим... Ты все еще регенерируешь? Монстр был все еще жив. Воспользовавшись кратким моментом между атаками Айрис, он взмахнул левой рукой, заставляя Айрис отпрыгнуть назад. Затем он поднял лицо к ночному небу и исторг высокий рёв. Почти как в ответ пустое черное небо пролило дождь. Он начался как морось, затем постепенно стал тяжелее, заставляя белый пар подниматься там, где дождевая вода входила в контакт с кровью монстра. «Кажется, это займет какое-то время». Айрис быстро сделала вывод и скорректировала свою позицию, решая, как бороться. Она не думала, что проиграет. Фактически, вплоть до этого момента, Айрис еще не почувствовала даже единожды возможность своего проигрыша. Однако, похоже, это займет довольно много времени. Айрис снова вытащила меч и снова бросилась к монстру. Но в этот момент с пронзительным звуком Айрис обнаружила, что ее меч вылетел из рук. Это было из-за такого тяжелого удара, что даже ее руки онемели. После взгляда боковым зрением на ее любимый меч, улетевший далеко, Айрис взглянула на внезапного нарушителя. Нарушитель также взглянул на Айрис. Их глаза столкнулись. Первым молчание прервал нарушитель. «Почему ты не видишь, что ей просто больно? И что все, что ты делаешь, это пытаешь ее?» Это была женщина, одетая в высине черный костюм. Ее лицо было скрыто, но голос звучал молодым. «Кто ты?» Подняв внимание вовсю, она сместилась так, чтобы одновременно видеть монстра и нарушителя. «Альфа». После этого единственного слова, женщина отвернулась от Айрис, словно потеряв к ней всякий интерес. «Подожди минуту. Что ты планируешь делать? Если ты являешься врагом рыцарского ордена, тогда мы не окажем вам никакой пош... врагом?» Альфа оборвала слова Айрис и рассмеялась, не оборачиваясь. Это был смех, полный насмешки. «Врагом. Подумать, что принцесса способна на такую шутку. Чтобы упомянуть это слово, несмотря на то, что ты ничего не знаешь. Знай свою бесторемонность». «Что ты сказала?» Магия Айрис рванула. Почти взрывное увеличение вызвало волну, которая сдула даже дождь и подняла ветер. Но Альфа не даровала даже взгляда. Она все еще была спиной к Айрис. «Зрители должны просто продолжать наблюдать за сценой из зрительного зала, как подобает зрителям, и не мешать нам». Оставив только эти слова, она двинулась к монстру. В ее спине не было враждебности. Понятно, что Айрис была уже вне ее мыслей. Все еще сжимая в ошеломлении кулаки, Айрис ничего не могла сделать, кроме того, чтобы молча смотреть на эту отступающую спину. «Бедное создание. «Должно быть, это очень больно, не так ли?» Альфа продолжала идти к монстру, разговаривая с ним. «Тебе больше не нужно страдать, и тебе не должно быть грустно». Ее и сине-черное лезвие удлинилось, до длины больше, чем собственная высота Альфы. «Вот почему. Больше не плачь, хорошо?» Затем, с этим самым естественным движением, она сделала еще один шаг вперед. И тело монстра снова было разрезано пополам. Никто не смог бы среагировать. Ни Айрис, ни даже монстр ничего не смогли бы сделать до того, как он был разрезан. Это было слишком естественно. Не было никаких убийственных намерений. Разрез, казалось, просто проявился. Как будто это было самое естественное в мире. Большое тело пало. Дождь вступил в контакт с его кровью, поднимая огромный шлейф белого дыма. Само тело сжималось, пока оно не достигло размера молодой девушки. Затем из ее правой руки выпал короткий клинок. Это был короткий клинок с красным камнем. Моей любимой дочери Эмилии. Это было вырезано на рукоятке. «Я молюсь, чтобы ты нашла мир в своей следующей жизни». Промолвив это, Альфа исчезла в белом дыме. Вдалеке загрохотал гром. Айрис. Продолжала стоять в шоке. Падающий дождь тёк по ее волосам и лицу, но тело ее дрожало. Айрис не знала смысла этого дрожанья. «Алексия!», «Алексия – прошептала Айрис. ее младшая сестра находилась в центре всего этого инцидента. Интуиция Айрис говорила ей об этом. «Алексия, пожалуйста, будь в безопасности!» Возвращаясь к своим чувствам, Айрис подняла меч, а затем побежала. Дождь продолжал лить. «Быть силой в тени!» Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru Глава 19. Прочь из памяти. «Ты? Почему ты здесь?» Завернув за угол, Алексия обнаружил перед собой лицо, с которым она была хорошо знакома. «В этом нет никакого почему». «В конце концов, это мое учреждение. Я совершил инвестиции в этого человека. Вот и все». Светлые волосы, лицо с хорошими чертами и эта уверенная улыбка. Это никто иной, как Зенон-сенсей. «Какое облегчение. У меня всегда была уверенность, что у тебя в голове есть тараканы. Чувствую себя хорошо, что это доказано», сказала Алексия, медленно двигаясь, шаг за шагом. За Зеноном лестница. Скорее всего, это выход. Вот как? Мне все равно, что ты чувствуешь. Мне нужна от тебя только твоя кровь. Каждый человек здесь продолжает снова и снова трепыхаться о крови. Вы что, вампиров изучаете? Для тебя это может быть нечто похожее. На самом деле, я не надеялась на ответ. У меня нулевой интерес к оккультизму. Думал так же. «Я уверена, что ты уже знаешь, но рыцарский орден скоро прибудет. Уже все кончено». «Кончено? Что именно у меня кончено?» Улыбка Зенона была, как всегда, на месте. «Твой социальный статус и репутация будут отняты. И, конечно же, твоя жизнь тоже. Я дерну за шнурок гильотины для тебя». «Понимаешь, этого не произойдет. Потому что мы с тобой убежим через тоннель». Вместе. Вау, какое романтическое приглашение. Но, к сожалению, я ненавижу тебя всей душой. О, ты пойдешь со мной. С твоей кровью и моими экспериментами двенадцатое место из кругов будет моим. Статус такой позиции подобен небу и земле в сравнении с такой бесполезной должностью, как инструктор по фехтованию. Круги. Это то, как ты и твоя группа сумасшедших друзей называете себя? 12 рыцарей, признанных и избранных орденом. Рыцари кругов. Статус, престиж, богатство. Все будет в моих руках. В ни перед чем несравнимой степени. Моя сила уже признана. Единственное, что мне осталось сделать, это представить ощутимое достижение. Но это тоже скоро будет выполнено. «Любезно представлена твоей кровью и моими исследованиями!» Зенон театрально расправил руки и засмеялся. «На самом деле, все равно. Более того, я уже устала от этого глупого разговора о крови». «Если честно, если бы я мог выбирать, я бы предпочел кровь принцессы Айрис. Но, полагаю, мне придется обойтись твоей». «Я, черт возьми, убью тебя!» «Прости, тебе не нравится сравнение с твоей сестрой, верно?» Вспышка жажды убийства Алексии стала стартовым сигналом их битвы. Ее меч полетел прямо к шее Зенона, но... О, -о, о так страшно!» Зенон отразил в самый последний момент. Затем он также продолжал сдерживать атаки Алексии. Два меча скрещивались снова и снова, наполняя воздух искрами. Просто взглянув на обмен ударов и два меча, танцующих в воздухе, можно было бы сказать, что они равны. Однако выражение двух лиц резко контрастировало. Алексия была мрачна, а Зенон с расслабленной улыбкой. Несомненно, тот, у кого были проблемы, это Алексия. После мягкого щелчка языка Алексия отступила из Маая Зенона. «За короткое время, что я тебя не видел, кажется, ты перешла на использование». Довольно дешевого меча. Зенон смотрел на меч Алексии. Алексия тоже взглянул на него. Хотя и с горьким выражением. Хотя это не было долгое время с начала боя, на ее клинке уже появились зазубрины во многих местах. Мастера не выбирают свой меч, верно? Алексия приняла решение изобразить сильную волю. Это правда. Настоящие мастера, то есть... Зенон рассмеялся. «Но ты простой человек. Это я могу гарантировать, как инструктор по фехтованию». Лицо Алексии заметно исказилось. На долю секунды она выглядела почти доведенной до слез. Затем, в следующий момент, все это стерто яростным гневом. «Тогда ты просто продолжай смотреть. Я простой человек или нет?» С другой вспышкой жажды убийства она нырнула в схватку. Алексия знала. Она знала, что даже если она будет сражаться с Зеноном при нормальных обстоятельствах, она не победит. И теперь ее оружие – даже дешевый ширпотреб, Это не продлится долго. Однако Алексия ни разу не махала мечом без смысла. Со своей сестрой в качестве цели она анализировала свои собственные недостатки и изо всех сил пыталась их преодолеть. И она также увидела меч сестры ближе, чем кто-либо другой. Она уже способна безупречно проследить кусочек меча сестры. Вот почему она могла легко провернуть этот ход. Эта атака по-настоящему напоминала таковую ее сестры. Впервые улыбка была стерта с лица Зенона. Он также вынужден был влить магию в свой меч. Два меча встретились в яростном столкновении, а затем отлетели от отдачи. Они были равны. Нет. Алексия была той, кто немного вышла вперед в этом обмене. На лице Зенона осталась одна красная линия. С удивленным лицом Зенон проследил разрез пальцем, затем подтвердил алость на пальце. «Я удивлен. Это была чистая и простая похвала, без каких-либо скрытых смыслов. «Я действительно не ожидал, что ты скрываешь что-то вроде этого». Зенон продолжал смотреть на свой палец под разными углами словно подтверждая цвет своей крови. «Я заставлю тебя пожалеть об этом, если ты недооцениваешь меня». Однако улыбка вновь вернулась к лицу Зенона. «Я действительно удивлен, Но я только удивлен. В конце концов, это всего лишь подражание. Это слишком далеко от оригинала». Зенон покачал головой. «Ты точно знаешь, как говорить». «Так как мы на этом...» Как насчет того, чтобы я стал немного серьезней?» Сказав это, он занял позицию со своим мечом. Воздух вокруг них изменился. Магия, окружающая Зенона, стала существенно более резкой и более сжатой. «Позволь мне сказать это заранее. До сих пор я никогда не становился серьезным перед посторонними. То, что ты сейчас увидишь, это мой истинный меч, а также сила того, кто скоро станет членом кругов». Затем воздух задрожал. «Это...» Само измерение, в котором они находились, слишком далеко друг от друга. Этот удар был гораздо сильнее, чем Алексия когда-либо видела. Как Зенон вливал в его меч. Гений и простой человек. Разрыв между ними слишком велик. Непреодолимое расстояние заставило Алексию отчаяться. Она признала, что сила этого человека может быть достаточной, чтобы соответствовать ее сестре. У Алексея не было возможности защитить себя от этого клинка, направлявшегося к ней с подавляющим давлением, только благодаря ее мимолетному обучению, по крайней мере, памяти мышц ее тела. Однако столкновение не произошло. Меч встретил меч. Затем меч Алексея просто разлетелся на куски. Глядя на эти сверкающие фрагменты, разлетевшиеся в воздухе, Алексия чувствовала, что это чужое дело. Как будто она наблюдает издалека. Далекие воспоминания из ее детства, когда она размахивала мечом, потому что это было так весело, вспыхнули в ее голове. И ее сестра всегда была рядом с ней. Это воспоминания так далеко в прошлом, что она уже и позабыла их. «Ты не можешь быть такой, как твоя сестра!» Из угла глаза Алексии покатилась одна слеза. «Сейчас ты пойдешь со мной!» Из ее руки выпало то, что теперь было просто рукояткой. При попадании на землю это издало сухой треск. И в этот момент позади Зенона раздались звуки шагов. Кто-то спускался по лестнице. Когда звук наконец прекратился, там был человек в черном пальто. Примечание переводчиков. Крыцарем стола. Да, это наименование является ссылкой на «Рыцарей круглого стола», но автор даже использовал катакану, чтобы указать, что он хочет, чтобы их называли «рыцари кругов». Поэтому я буду придерживаться этого. Конец примечания. «Быть силой в тени» читает Эролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 20 Я. Одетый в истине черное с головы до ног, глубокий капюшон вытянулся вперед. Лицо сокрыто за маской мага. Мужчина спокойно шел вперед, пока, наконец, не остановился в шаге от Маая Зенона. «Еще один в черном. Итак, ты та бездомная псина, которая в последнее время скалила зубы против Ордена. Меня зовут Тень, и я скрываюсь в тени». «Охочусь за тенями». Этот голос, такой глубокий и настолько низкий, что он почти казался исходящим с дна бездны. Ясно. Возможно, ты многое о себе возомнил, сокрушив нескольких наших мелких укрытий. Но я просвещу тебя. В укрытиях, которые вы раздавили, не было ни одного человека, действительно важного для Ордена. Другими словами, вы просто трусы которые нацеливаются только на мелких сошек. По какой-то причине человек, который назвал себя Тень, был врагом Зенона. Для Алексии это отличная новость. Однако она не могла также представить, что этот человек был ее союзником. «На кого я охочусь и где я охочусь, это не имеет значения. К несчастью, это не одно и то же». «Основная сила Ордена здесь! Сегодня ты будешь дичью! Такова твоя судьба!» Зенон развернул свой меч в сторону тени. «Я, Зенон Грифи, человек, который скоро станет двенадцатым местом кругов! Взятие твоей жизни станет моим достижением!» Затем он полетел к тени с силой урагана, однако фигура тени исчезла, и выпад Зенона прошел сквозь воздух. «Чего?» Сразу после этого Тень стоял за Зеноном. В какой-то момент его спина была полностью открыта. Он не мог двигаться, словно забыв о потоке времени. Зенон все еще держал свой меч и даже перестал дышать, сосредоточивая каждую последнюю каплю своей концентрации на спину. Никто не двигался. Действительно, Тень просто стоял спиной в спине с Зеноном, скрестив руки, не более того. Затем возник один вопрос. «Итак, это основная сила или как я там? Где он?» Лицо Зенона исказилось горящим унижением. Сразу же он развернулся с резкой косой атакой, но больше там никого не было. «Как?» Шелест пальто достиг его головы. Он понял, что тень теперь стоял в своем первоначальном положении, словно ничего не случилось. Даже как кто-то, смотревшая со стороны, Алексия не могла понять, что произошло. Если не было трюка или ухищрения, это означало, что этот человек – кто-то с определенным навыком. Нет, можно даже назвать его аберрацией. Примечание переводчика – аберрация, отклонение от нормы. Конец примечания. Зенон успокоил свое потрясенное сердце и медленно развернулся. «Кажется, я немного вас недооценил. Хотя они были мелочью, кажется, что у вас действительно есть сила, чтобы уничтожить несколько наших укрытий». На этот раз он взбодрился и усилил себя магией, прежде чем снова столкнуться с тенью. Магия, собранная вокруг него, заставляла воздух вибрировать и в масштабе намного превышала ту атаку, которую он использовал, чтобы разрушить меч Алексии. Тень, безусловно, силен. Тем не менее, Зенон тоже не тряпка. Вырастая среди фурора, будучи названным «Чудо-ребенком», взяв чемпионский титул нескольких турниров, пока, наконец, не поднялся на должность инструктора по фехтованию. В этой стране нет фехтовальщика, который не знает имени Зенона Гриффи. «Я покажу вам. Это сила того, кто находится в шаге от становления членом кругов». «Так быстро?» Глаза Алексея едва могли уследить за мечом Зенона. Белое лезвие рассекло воздух, летя прямо к шее тени. Однако... Какой тупой меч. С сине черным лезвием, которое он, похоже, вытащил из ниоткуда, он легко отразил атаку Зенона. Зенон пытался скрещенные мечи давить силой, но тень вместо этого удалил все силы из своего меча, и использовал импульс Зенона, чтобы отбросить его. В последний возможный момент перед тем, как врезаться в стену, Зенон выполнил укеми, затем восстановил свою позицию. Примечание переводчика. Действие УКЭ называется укеми, ошибочно именуемое страховкой. Буквально переводится как «получающий человек». Это искусство знать, как правильно реагировать на нападение, и часто включает в себя навыки, позволяющие сделать это безопасно. Эти навыки могут включать в себя акробатические движения и часто используются в айкидо и дзюдо, как элементы разминки и отдельные упражнения, особенно на начальных этапах обучения. Правильная укеми позволит уке получить наименее возможное количество урона от падения. Если все сделано правильно, сила удара о землю будет распределена по менее критичным частям тела уке. Правильно выполняя укеми, уке может с помощью переката уйти от угрозы повреждений, и перейти к дальнейшим действиям без особых повреждений от удара о землю. Конец примечания. Но волнение в его сердце теперь было на его лице. Ни один из них не двигался. Если Тень просто не хотел двигаться, то Зенон двигаться не мог, потому что он находился под иллюзией, что каждый его ход запечатан. «Круг Ваннаби не придет?» Лицо Зенона окрасилось яростью. Злость по отношению к его противнику, но даже после этого злость на самого себя. «Не позволяй себе недооценивать меня!» Взревев, он взмахнул мечом. Удар со скоростью урагана, непрерывная косая черта с яростью бушующего огня. Но ни одна атака не достигла цели. Его боевой крик эхом распространился по комнате. Это был почти как тренировочный сеанс между взрослым и ребенком. Алексия наблюдала за боем, пребывая в огромном шоке. Производил ли ранее Зенон такое жалкое впечатление? И его притворная улыбка и его характерная маска были сорваны, но все же он не мог дотянуться. Самое сильное существо, которое знала Алексия, — ее сестра. Но даже ее сестра не смогла бы справиться с Зеноном так просто. Звуки, издаваемые мечом, настолько легкие, что как будто не отсюда. Это безошибочно звучало, словно тренировочный сеанс. И сине-черный и белый мечи выписывали свои дуги по воздуху. Прежде чем она это поняла, Алексия оказалась загипнотизированной битвой. Она втягивалась глубже и глубже в сине-черное лезвие, не оторвать глаза. Почему? Потому что это... простой меч. Это воплощение того, что лежало за собственным мечом Алексии. Это совершенное состояние идеального меча, на размышление о котором Алексия тратила все время. Это меч для тех, кто без таланта, без силы, без скорости. Меч, которого можно достичь только благодаря накоплению чистого усилия. Но ее меч в сравнении с ее сестрой был заклеймлен мечом простого человека, заставив Алексию потерять свой путь. Несмотря на это, она не могла заставить себя отказаться от него. Этот меч простого человека теперь полностью подавлял гений Зенона Гриффи. Восхитительно. Алексии нравился этот меч. Посмотрев на чей-то меч, вы можете увидеть тот путь, который они преодолели. Этот меч серьезен и прост. Меч, построенный шаг за шагом. Возможно ли, что ее сестра думала так же? Не, сама. Теперь она почувствовала, что наконец понимает слова сестры того дня. Дерьмо! Тело Зенона полетело по воздуху, затем упало. Это уже в девятый раз. Зенон смотрел на тень тяжело дыша. Его наполненные яростью глаза показывали, что он все еще не может принять эту реальность. Ты, ублюдок, кто ты? Почему ты прячешься, когда уже обладаешь такой силой? С силой тени. Богатство и слава ⁇ это всего лишь вершина айсберга. И его сила была бы известна и наводила бы страх по всему миру. Но никто никогда не слышал о мече тени. Даже если он прячет свое лицо, те, кто видел его меч только раз, никогда не смогут его забыть. Но сегодня первый день, когда и Зенон, и Алексия узнали о существовании кого-то с такой силой в мече. Мы – сад теней. Мы скрываемся в тенях и охотимся за тенями. Это все. Чем мы живем? Ты в своем уме! Зенон и тень уставились друг на друга. К этому моменту Алексия всего лишь сторонний наблюдатель. Почему эти двое сражаются? Она не знает ни причин, ни целей. Кровь, демоны и орден. Есть несколько ключевых слов, которые она уже слышала, но она не могла соединить точки в полную картину. Возможно, это всего лишь бред галлюцинирующих сумасшедших. А вдруг, что если это не просто бред? Что если в тени этого мира творится нечто настолько колоссальных масштабов, происходящее за пределами познаний Алексии? Отлично. Поскольку ты серьезно отнесся к этому, я должен в свою очередь ответить. Промолвив это, Зенон вытащил из кармана груди красную таблетку. Эта таблетка может превратить людей в людей, которые вышли за пределы человеческого бытия. Мы называем их пробужденными. Тем не менее, нормальные люди не способны правильно контролировать такую силу, и таким образом будут разрушать себя и умрут. Но круги другие, только те, кто способен полностью контролировать эту подавляющую силу, могут быть допущены в круги. Зенон проглотил таблетку, а потом... «Пробуждение третий. Магия вспыхнула, как ревущий шквал. Все травмы Зенона излечились за долю секунды, его мускулы натянулись, его зрачки покраснели, а капилляры выпирали. Вес силы настолько ошеломляющий, что кажется, что это сокрушит все на своем пути. «Я покажу тебе силу сильнейшего мира!» — сказал Зенон с притворной улыбкой на лице. Без сомнения, нынешний Зенон был намного сильнее, чем даже принцесса Айрис. Перед лицом такой силы, Алексия свернулась бы и отчаялась. То есть, если бы она не узнала о мече Тени. Для нынешней Алексии текущий вид Зенона далёк от титула сильнейшего. Скорее. «Так ужасно!» «Как ужасно!» Голоса Алексии и Тени сошлись. Меч, к которому они стремились, одинаковый. Поэтому их настроение одинаковое. «Ужасно вы говорите?» Спросил Зенон. Улыбка исчезла с его лица. «Не претендуй на то, чтобы стать самым сильным, с этим простым уровнем силы. Это оскорбление действительно сильных». «Ты засранец!» Стремящийся к титулу сильного не полагается на заимствованную силу. Впервые за сегодня магия тени начала концентрироваться. До сих пор он использовал только почти незначительные объемы. Магия тени сгущалась. Она становилась настолько сжатой, что это было уже почти возможно ощутить. Но только что это? Эта растущая магия приняла вид фиолетовых линий. Многочисленные, чрезвычайно, чрезвычайно тонкие нити. Подобно молниям, подобно сосудам, они окружали тень рисуя изысканный узор. «Так красиво!» Алексия была очарована зрелищем. Очарована не красотой света, а красотой плотности изысканной магии. Заколдована до зависти. «Что это?» Зенон снова был шокирован. Он никогда не видел, чтобы кто-то использовал магию в такой форме. «Какова истинная сила на самом деле?» «Выжги это в своей сетчатке!» Магия собиралась в истине черном лезвии и формировала узор. Это была спираль, которая засасывала еще больше магии. Это было, словно все в мире всасывается к этой спирали. Внутри этого клинка теперь покоилось ужасающее количество энергии. «Это мое самое сильное!» Тень поднял меч в позицию. Это позиция проникающего удара. Это позиция исключительно ради импульса. «Не... не делай Что дрожало с этим грохочущим звуком? Это земля? Это воздух? Это Зенон? Нет. Все они. Все тряслось. Алексия поняла, что она тоже дрожит. Но она не боялась. Скорее, она была в восторге. Ибо это ее конечный пункт назначения. Это меч сильнейшего. Узри. Истинный черный меч, облаченный в свет, был оттянут назад. Секретная техника. Я Тепходан. И затем звук исчез. Поток света поглотил Зенона, затем промчался мимо Алексии. Он пробил стену, землю, все. Он пронзал, поглощал, а затем взлетел в небо а потом он взорвался. В ночном небе сформировался узор света, заливающий фиолетовым оттенком все по королевской столице. Далеко, далеко сильный ветер достиг столицы с опозданием. Он мгновенно рассеял все дождевые облака, потряс каждый дом, встряхнул землю, а затем прошел далее. Единственное, что осталось на его пути – яркое звездное небо и полная луна. Зенон был испарен, не оставив даже атома. Отверстие, пробитое сквозь стену, тянулось доверху. И затем с шелестом пальто тень исчез в тени. Раньше был человек, который бросил вызов тепходану. Человек тренировал свое тело, разум и навыки. Но Тепходен был слишком далеко, слишком высоко. Но он не сдавался. В конце своей тренировки безумия он пришел к ответу. Вопрос. Как не быть испаренным Тепходеном? Ответ. Просто нужно быть Тепходеном. Таким образом, из простой цели вдохновения родилась окончательная секретная техника. Я Тэпходон. Как долго она стояла на месте, шокированная до оцепенения. Внезапно Алексия поняла, что кто-то зовет ее по имени. «Алексия! Алексия!» Издалека раздавался задыхающийся голос. Алексия признала этот голос. «Сестра! Айрис!» Закричав, она начала бежать. Пройдя через большой туннель вплоть до другой стороны. «Алексия! Алексия!» Мчалась Айрис. «Сестра! Я...» Прежде чем Алексия смогла сказать что-нибудь еще, она была встречена объятьями. Тело Айрис было промокшим и холодным, но одновременно теплым. Я так рада, что ты в порядке. Просто так рада. В объятие было вложено еще больше силы. Алексия нерешительно потянула свои руки за спину Айрис. Извини, я должна быть очень холодная. Алексия покачала головой, оставаясь похороненной в груди Айрис. По какой-то причине ее слезы просто не останавливались. «Быть силой в тени» читает Эролион. Специально для сайта aulate.ru Глава 21. Срочный вопрос. Как спрятать труп в кампусе? Анон. Ранним летом двое учеников стояли вместе на крыше. Одна – красивая девушка-подросток с серебристо-белыми волосами. Другой – обычный мальчик-подросток с черными волосами. «За кулисами кажется, что инцидент все еще вызывает различные волны, но, по всей видимости, все было разрешено. Тем не менее, моя сестра создает специальную следственную группу, и я планирую помочь ей с этим. Поэтому, наверное, можно сказать, что для меня это было только началом всего», промолвила девушка. «Просто держи это в меру», ответил мальчик. «И таким образом все подозрения против тебя были сняты. Извини за все неприятности». «Это здорово и все такое, но...» Ветер прошел между ними. Юбка девушки затрепетала, обнажая белые ноги. «Тут чертовски жарко, так что не могли бы мы пройти внутрь?» «Сегодня хорошая погода». Другими словами, летнее солнце сияет во всю мощь. Глубокие тени тянутся от обеих ног, и звук летних насекомых можно услышать издалека. «Подожди, мне нужно сказать две вещи». «Здесь?» «Здесь». Девушка сузила глаза и взглянула на голубое небо. «Во-первых, я хочу поблагодарить тебя. В то время ты сказал мне, что тебе нравится мой меч. Немного поздно, но спасибо». Все в порядке, не беспокойся об этом». «Наконец-то я полюбила свой меч. Тем не менее, никак не твой». «Я думаю, ты сказала слишком длинное предложение». «Хотя это правда». Глаза двух встретились. Тем, кто первым отвел взгляд в сторону, был мальчик. «Ну, так или иначе, ты полюбила его. Так это тебе к лицу». «Да, мне к лицу». Девушка улыбнулась. «Итак, что второе?» «Мы притворялись, что сейчас встречаемся, но Зенон полез и умер». «А так моя роль закончена? Я уволен?» «Во-вторых, на самом деле это своего рода предложение». Девушка замолкла на некоторое время, как будто она искала слова, чтобы сказать нечто, что трудно сказать. Если все в порядке для тебя. Ее красные глаза бегали из стороны в сторону. Что скажешь, если мы продолжим эти отношения еще немного? Девушка наконец-то смогла сказать все, хотя и слегка тише. Лицо мальчика зарило яркая улыбка. Я отказываюсь! ответил он, поднимая средний палец. Немедленно раздался шелест меча, извлекаемого из ножен. Позже, в тот же день, на эту крышу пришел еще один ученик и обнаружил огромное кровавое пятно на земле. Однако, несмотря на большое количество крови, поблизости не было трупа. Ученики и школьный преподавательский состав провели объемное расследование, однако не было ни одного сообщения о том, чтобы кто-либо был тяжело ранен, или пропал бы без вести. Таким образом, это дело стало висеком. Впоследствии это стало известно как инцидент убийства без трупа и вошло в ряды семи школьных тайн.